Глава 36. Как Шико продолжал своё путешествие и что с ним случилось? Шико провёл всё утро следующего дня в похвальных речах своему хладнокровию и терпению. «Но, — думал он, — старого волка не ловят два раза одним капканом. Вероятно, сегодня для меня изобретут новую чертовщину. Надо остерегаться». Вследствие этого мудрого умозаключения Шико до солнечного заката проехал не особенно значительное расстояние. Всякое дерево, случайное возвышение дороги, стены — все служило для Шико точками наблюдений или естественными укреплениями. Он даже во время пути заключил союз, если не наступательный, то, по крайней мере, оборонительный. В самом деле четыре торговца пряными коренями, ехавшие из Парижа для закупки конфет в Орлеане и сушеных плодов в лиможе, удостоили своим знакомством Шико, который назвался «чулочником из Бордо». Шико, гасконец по рождению, терял родной диалект только в случае необходимости, следовательно, не внушил своим товарищам по дороге никакого доверия. Итак, вся армия Шико состояла из четырех хозяев и четырех приказчиков. Ею нельзя было пренебречь как по числу сподвижников, так и по воинственному духу, который господствовал в парижском купечестве со времен Лиги. «Мы не утверждаем, что Шеко уважал мужество своих товарищей, но пословица говорит правду — три труса вместе имеют меньше страху, нежели один храбрый. Шеко более не боялся, находясь в компании с четырьмя трусами». С этого времени он перестал даже оборачиваться назад, что делал прежде, желая узнать, не следит ли кто-нибудь за ним. К вечеру приехали в город, назначенный для ужина и отдыха всей компании. Поужинали, выпили и легли спать каждый в своей комнате. Шиконе жалел ни языка, ни горла. Он говорил и пил весь ужин. Между торговцами, то есть людьми свободными, не щадил ни короля французского, ни лотарингского, ни наварского». Шико отправился спать, назначив прежде свидание торговцам на другое утро, и они с триумфом проводили его до спальни. Итак, Шико, как принц, охранялся четырьмя путешественниками, комнаты которых, сообщаясь между собой, следовали одна за другой, так что комната Шико была последняя и только с одной дверью. В эту эпоху дороги были небезопасны даже и для тех, которые ездили по собственным делам, и потому каждый на всякий случай искал помощи соседа. Шико, не изменяя обыкновенному своему благоразумию, мог лечь и уснуть, тем более, что перед сном он тщательно осмотрел комнату, запер дверь и закрыл ставнями единственное окно своей спальни. Не говоря о том, что постучал пальцем по всем четырем стенам и что стены издали удовлетворительный звук. Но во время самого крепкого сна случилось происшествие, которое никак нельзя было предвидеть. Около половины десятого робкий удар послышался у двери приказчиков, расположившихся в светелке над комнатами их хозяев. Один из них отворил с досадой дверь и увидел содержателя гостиницы. — Господа, — сказал последний, — я с радостью вижу, что вы легли спать, не раздеваясь. Я хочу оказать вам величайшую услугу. Ваши хозяева очень горячились, говоря о политике. Должно быть, какой-нибудь полицейский донес на них мэру. Наш город известен своей верностью королю, и потому мэр послал солдат, которые схватили и отвели в полицию ваших хозяев для объяснений. Тюрьма недалеко от полиции, друзья мои. Спешите, уезжайте на своих мулах. Хозяева могут догнать вас во всяком случае на пути». Четыре приказчика вскочили, как козлята, прокрались по лестнице, трепеща влезли на своих мулов и отправились по дороге в Париж, поручив прежде передать их хозяевам, в какую сторону они поехали, если их хозяева воротятся в гостиницу. Содержатель, увидев, что приказчики скрылись, вошел и постучался с такой же предосторожностью в первую комнату коридора. Первый купец, услышав шум, закричал громко «Кто там?» — Тише, несчастный, — отвечал содержатель гостиницы. — Подойдите к двери, но как можно тише. Купец поминовался, но, как человек благоразумный, он, не отворяя, приложил к двери ухо и спросил. — Кто вы? — Неужели вы не узнаете голоса своего хозяина? — Ах, боже мой, в самом деле, что случилось? — То, что за ужином вы очень вольно разговаривали о короле, что мэр узнал об этом через кого-то, наверное, шпиона, и прислал солдат. «К счастью, я указал им комнату ваших приказчиков, и солдаты берут теперь их вместо вас самих». «Ого! Правду ли вы говорите?» — сказал торговец. «Правду, чистую правду. Спешите же, пока лестница свободна». «Но, мои товарищи!» «А вы не успеете их предупредить, как...» «Бедные!» И торговец наскоро оделся. В это время хозяин гостиницы, как будто поражённый неожиданным вдохновением, постучал в перегородку, отделявшую первого торговца от второго. Второй, пробуждённый теми же словами и той же выдумкой, тихонько отворил дверь. Третий, разбуженный, как и второй, позвал четвёртого, и все четверо, как стая ласточек, исчезли, поднимая руки к небу и ступая на носках. «Бедный чулочник», — говорили они, — «на него всё обрушится. Правда, он и говорил больше всех». Хозяин не успеет предупредить его, как нас. Но челочника хозяин и не хотел предупреждать. Когда торговцы удалились, Шико спал глубоким сном. Хозяин гостиницы удостоверился в этом, послушав у двери. Потом он сошел в зал нижнего этажа, дверь которой, тщательно затворенная, отворилась при его приходе. Он снял свой колпак и вошел. В зале было шестеро вооруженных людей, из которых один был начальником. «Что?» — сказал последний. «Я повиновался вам, господин офицер, и исполнил все до малейшей подробности». «В гостинице нет больше никого?» «Решительно никого». «Человек, которого мы вам указали, не предупрежден, не проснулся?» «Спит крепким сном?» «Вы знаете, во имя кого мы действуем, вы знаете, чему мы служим, потому что вы сами защитник этого дела». «Так, «Да, господин офицер, вы видите, что я пожертвовал, чтобы повиноваться данной клятве, деньгами, которую должен был взять с постояльцев. Но в клятве сказано, я пожертвую своим имуществом для защиты святой католической веры». «И своей жизнью вы забыли это», — сказал офицер надменно. «Боже мой!» — вскричал хозяин, скрещивая руки. «Разве жизнь моя нужна кому-нибудь? У меня жена, дети». — У вас не потребует ее, если вы слепо будете повиноваться. — О, я буду послушен. Будьте спокойны. — В таком случае идите спать, забрите двери, и что бы вы ни увидели, ни услышали, не выходите, если бы даже загорелся ваш дом. Видите, ваша обязанность нетрудная. — Увы, я разорен. — Разорен, — вздыхая, произнес хозяин. — Мне поручили вознаградить вас, — сказал офицер. «Возьмите эти тридцати кью». «Мой дом оценён в тридцати кью», — жалобно произнёс хозяин. «Э, кто вам говорил о целом доме? Может быть, разобьют одно стекло, плакса». «Фе, какие здесь сподвижники святой лиги!» Хозяин заперся в своей комнате. Тогда офицер приказал своим двум людям, лучше других вооружённым, встать под окном комнаты Шико. «Сам он с тремя другими...» пошел к комнате несчастного чулочника, как называли его товарищи, далеко уже отъехавшие от города. «Вы знаете приказ», — сказал офицер. «Если он отворит, если он позволит обыскать себя, если мы найдем у него то, что ищем, не надо делать ему ни малейшего вреда, но в противном случае...» Добрый удар кинжалом, слышите? «Не стрелять ни из пистолета, ни из аркебуза. Впрочем, этого и не понадобится. Нас четверо против одного». подошли к двери. Офицер постучался. — Кто там? — сказал Шико, с испугом пробуждаясь. — Пордио! — сказал офицер. — Постараемся схитрить. — Ваши друзья — торговцы пряными коренями. Мы хотим сообщить вам нечто важное, — прибавил он. — Ого! — произнес Шико. — Вчерашнее вино очень понизило ваши голоса, любезные товарищи. Офицер смягчил свой бас и уже тонким голосом сказал... «Но отворите же, любезный товарищи, собрат!» «Вентри де бишь! Как ваши пряники пахнут железом!» — сказал Шико. «А, ты не хочешь отворить?» — вскричал офицер с нетерпением. «Так к делу! Ломай двери!» Шико подбежал к окну, отворил и увидел внизу двух солдат. но «Ну, попался!» — вскричал он. «А, любезный!» — сказал офицер, слышавший стук отворявшегося окошка. «Ты боишься опасного прыжка, ты прав!» «Ну, отворяй же дверь «Нет, друзья», — сказал Шико, — «дверь довольно крепка, и на шум сбегутся мои товарищи». Офицер захохотал и приказал солдатам сбивать дверь с петель. Шико принялся кричать, призывая торговцев. «Глупец!» — сказал офицер. «Не думаешь ли ты, что мы оставили тебе помощников? Посмотри, ты один, ты погиб. Ну, ломайте же скорее!» Ишако услышал, как три мушкетных приклада сильно и мерно ударяли, словно три тарана, в двери. «Здесь три мушкета и офицер», — сказал он. «Внизу только две шпаги. До земли отсюда футов 15 пустое дело. Мне как-то больше нравятся шпаги, чем мушкеты». И заткнув за пояс свой кошелек, он, не колеблясь, взобрался на подоконник со шпагой в руке. Внизу стояли двое, подняв острие шпаг кверху. Но Шико рассчитал верно, никогда никакой человек, будь он сам Голиаф, не станет дожидаться падения человека, будь он хоть пигмей, если этот человек может убить его, убивая и самого себя. Солдаты изменили тактику и отошли, решившись поразить Шико после падения. Этого только Гасконец и ждал. Он очень ловко прыгнул на ноги и остался на том же месте, согнув ноги. В ту же минуту один из солдат нанес ему такой удар в грудь, что проткнул бы стену. Но Шико даже не подумал отпарировать удара. Он принял его полной грудью, но благодаря кольчуге Горанфло лезвие шпаги разлетелось в мелкие кусочки. — Он в кольчуге! — вскричал солдат. «Пардио — Пардио! — вскричал Шико, и одним ударом рассек ему голову. Другой принялся кричать, думая только о собственной жизни. К несчастью, он был неискуснее даже Жака Климана. Шико положил его при втором ударе рядом с первым солдатом. Когда, выломав дверь, офицер вошел в комнату, то увидел из окна ее только двоих своих солдат, плавающих в собственной крови. Шагов на пятьдесят от умиравших шел довольно тихо Шико. «Это демон, а не человек!» — вскричал офицер. «Его не берет и железо!» «Но не свинец!» — произнёс один из солдат, прицелившись из мушкета. «Несчастный!» — вскричал офицер, отклоняя мушкет. «Ты разбудишь весь город. Мы найдём его завтра!» «Ах!» — сказал назидательно другой солдат. «Надо бы вниз поставить четырёх, а наверху оставить только двоих». «Ты дурак!» — отвечал офицер. «Посмотрим, что скажет про тебя, господин герцог!» — ворчал этот солдат для собственного утешения. и он поставил на пол приклад своего мушкета.